Мариан Фредериксон «Дети рая», книга Каина, книга вторая, роман-трилогия, перевод со шведского, Грищенко. серия «Апокриф», Санкт-Петербург, Амфора, Тит, Амфора, 2006 год, категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Вторая из книг трилогии «Дети рая» известной шведской писательницы. История человека, сгибающегося под бременем тяжкой вины, которой не избыть.